глава двенадцать хранитель древней расы я чнулась если можно было так сказать я плавала в какой то серой пустоте совершенно не чувствуя веса своего тела Вокруг меня не было почти ничего. Почти. Недалеко от меня парила каменная статуя какого-то ангела. Но нет. Ангелом, привычным для наших образов ангелом, он, кажется, лишь на первый взгляд. Крылья у него были, но они были огромные. Просто гротескно огромные. Их размах запросто мог достигать четырех метров. И это как минимум. Дальше лучше. Сначала я подумала, что на голове у него шлем... но потом поняла, что ошиблась. На лице вместо носа был самый настоящий клюв, из-за этого череп казался вытянутым, хотя в остальном он вполне напоминал обычную человеческую голову. Все тело было покрыто пластинчатыми доспехами, за исключением ступней. Четко была видна огромная птичья лапа с тремя мощными когтями спереди и одним сзади. У статуи руки были скрещены на груди, на поясе висел огромный хлыст, Нет, не показалось, именно хлыст. Не успела я подумать, что же это за странное существо, как внезапно статуя стала трещать, еще немного, и огромный птицевоин сбросил с себя каменную оболочку. Меня отбросило ударной волной, когда он взмахнул своими крыльями. — Так, так, так, — зловеще сказал он, — похоже, кому-то показалось мало той огромной власти, которую и так дает этот кулон. «Верно?» Его речь была очень похожа на хищный крик сокола. Красивый, одновременно таящий в себе смертельную опасность. Один неверный шаг, одно случайное слово, и твое безжизненное тело безвольно повиснет в его когтях. «Ну что же ты молчишь?» — спросил он. «Я... я не знаю, что произошло, честно!» — поспешила ответить Ястру, дома правившись от шока. «Я всего лишь взяла его в руки и...» «Ты всё врёшь!» — крикнул он, явно не желая меня слушать. «Ты просто очередная жаждущей силой власти! Но одной силы тебе показалось мало! Мудрости захотелось! Что ж, иди сюда, я покажу тебе мудрость!» С этими словами он выхватил хлыст и, сделав короткий замах, схватил меня за руку. Запястье пронзило страшная боль, я закричала, и тут... Тут пробудился мой дар... Мой дар и мое проклятие не покинуло меня даже здесь, в глубинах подсознания, если я все правильно поняла. Место, где хлыст соприкасался с моей рукой, вспыхнуло, и я почувствовала, как наполняюсь новыми силами. Птицевоин, сразу заподозривший неладное, попытался отдернуть хлыст, но тут уже я схватилась за него второй рукой. Он же, судя по всему, тоже не мог выпустить свое оружие из рук. Внезапно я осознала, что окружающее пространство начинает мне подчиняться. Если раньше везде вокруг была пустота, то сейчас подо мной от одного только мимолетного желания иметь хоть какую-то опору под ногами появился каменный пол. Я с облегчением спружинила на него, и, ухватившись за хлыст еще крепче, с силой потянула его на себя и швырнула птицевоина на землю. Не забывайте, все это время я, как пиявка, тянула из него энергию. Собравшись силами, я по дуге через тот же хлыст подняла своего противника и снова ударила его о землю. И еще, и еще. — Ладно, ладно, ты сильна! — взмолился птицевоин после того, как я шестой или седьмой раз приложила его о землю. — Пощады! Пощады! Я отпустила хлыст и аккуратно опустилась на плиты. Вокруг нас по-прежнему был серый туман, но поверхность выглядела довольно прочной. Птицевоин тоже опустился на плиты, вернее, будет сказать, шмякнулся, затем с огромным трудом сел. Его огромные крылья мешали ему, он не мог их сложить, так что ему пришлось опустить их назад. — Что тебе от меня нужно? — устало спросил он, поднимая голову. — Больше силы? Больше власти? — Да ты меня вообще слушать не хочешь, — фыркнула я. — Не нужна мне никакая сила и никакая власть. Я оказалась здесь, потому что просто надела этот браслет себе на руку, и всё, чего я хочу, очнулся, как я вообще здесь оказалась. — А чего ты ещё хотела? — пожал плечами мой собеседник. — Судя по тому, как тебе удалось избить меня при помощи моей же собственной силы, значит, ты — поглотительница. Ты поглотила не только способности артефакта, но и сущности, которая в нём заперта. Моей сущности... уточнил птицевоин. «Поглотительницы? Что это значит?» быстро спросила я. «Мне кажется немного нечестно, что я все время отвечаю тебе», заметил птицевоин. «Ты пробудила меня от очень долгого сна, и коль скоро тебе удалось это сделать, мне тоже есть о чем спросить. Прежде всего, как тебя зовут?» «Мари», ответила я. «Меня зовут Алрей». «Как насчет того, чтобы задавать вопросы по очереди? Я вопрос, ты ответ. Ты вопрос, я ответ. Это будет намного интереснее, чем односторонний допрос, верно?» «Хорошо», — растерянно ответила я, удивившись той скорости, с которой мой визави поменял настроение. «Я начну, пожалуй. Кто ты такой?» «Я из племени людей-птиц, как ты видишь. Мы называли себя аэрофалы». Главной нашей обязанностью было присматривать за живущими на авиале народами. Мы были чем-то вроде племени вождей для всех раз Наша история насчитывает около трех тысяч циклов, когда деревья сбрасывали листья и когда на них вырастали новые. Но потом, как я понимаю, всем надоела эта опека. Против нас восстали, почти всех нас уничтожили. Ты можешь спросить, как? Очень просто. Мы не делали из своих знаний тайны, мы учили людей магии и технологии и все это не безуспешно было использовано против нас при помощи той же магии мне не дали умереть, а создали вот этот артефакт. я искренне надеюсь, что они получили то что хотели. мы порой покидали некоторые участки и то что там начинало происходить ясно давало понять нам. что распорядиться своей свободой никто не в состоянии. — А вы, значит, в состоянии грамотно распорядиться чужой свободой? — возмутилась я. — Знаешь, в такой системе есть свои изъяны. Все ваши дети так или иначе становились вождями над племенами. Они не сделали для этого ничего, им просто повезло так родиться. А другие люди, орки, эльфы были вынуждены всю жизнь пахать, возделывая землю, потому что им просто не повезло так родиться. Это честно? «Я не хочу спорить на эту тему», — невозмутимо ответил Алрей. «Так было всегда, и нельзя сказать, что большинство людей были несчастны. Да и другие расы не слишком стремились к самостоятельности. Большинство живых вообще предпочитало, чтобы о них заботился кто-то более сильный, более мудрый. И все же нашлись те, кому захотелось больше власти и больше свободы. Причем одновременно. Хотя с такими взаимоисключающими понятиями... как ты сама догадываешься, это было невозможно. Моя очередь. Расскажи и ты о себе. Я коротко рассказала ему свою историю. Впрочем, большого впечатления она на него не произвела. «Не удивляйся», — сказал Алрей. «Я ведь здесь уже очень давно. Мне просто хотелось уяснить, как много прошло времени. К сожалению, из твоего рассказа это невозможно понять». «Моя очередь». снова сказала я в ответ на несколько секунд молчания птицевоина. «Ты сказал, что я поглотительница. Правильно ли я понимаю, что ты с такими раньше сталкивался? Что это значит?» Он поднял голову и уставился на меня. «А ведь ты в самом деле не знаешь. Хотя чему тут удивляться? Ты пришла сюда из чужого мира, оттуда, где такие возможности считаются ненормальными. О, глупые люди! Если бы они только знали!» «Что знали?» — нетерпеливо сказала я. «Можешь конкретнее, хватит ходить вокруг да около». «Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Ты еще не готова к ответу на него», — ответил Алрей и быстро продолжил. «Не готова, потому что еще очень мало о себе знаешь. Твои способности должны вырасти, усилиться. И до этого ответа ты должна дойти сама, иначе нельзя». «И что же теперь?» — спросила я, порядком разочарованная его ответом. «Давай заключим сделку!» Аэрофал испытующе посмотрел на меня впервые, за время нашей беседы в его глазах промелькнул интерес. «Не буду врать. Меня не прельщает времяпрепровождения внутри этого сосуда для души. Я хочу освободиться и обрести, наконец, покой. И потому предлагаю следующее. Я со своей стороны обязуюсь подчиняться тебе. Кулон будет исполнять любые твои приказы». В свою очередь, после того, как вы закончите свою миссию и зарядите эти ваши обелиски, ты проведешь ритуал разрушения, чтобы освободить мой дух. И даже если ты сама к тому времени не догадаешься, на что ты способна, тогда я расскажу тебе все, даю слово. Я почему-то вспомнила старый мультфильм про русалочку, который ведьма предлагала стать девушкой на три дня в обмен на ее голос — И все же что-то меня настораживало. Мне почему-то упорно казалось, что истинные условия этой сделки не сильно отличаются от той. «А если я, скажем, умру и не смогу исполнить свое обещание?» Испытующе, посмотрев на своего собеседника, спросила я. «Что тогда?» «Поверь», — сказала Алрей. «Кулон сделает все, чтобы с тобой ничего не случилось». «Ну», — с сомнением протянула я, — «тогда...» «Скажи честно, что тебя смущает, не темни!» «Отлично!» — сердито выпалила я. «Этот артефакт пролежал в хранилище запретных предметов почти тысячу лет. Сейчас мой спутник хочет, чтобы я носила его до тех пор, пока полностью не овладею своими способностями. Но как я могу тебе доверять? Что ты, скажем, получив свободу, не уйдешь обретать покой, а будешь искать себе тело, чтобы овладеть им и мстить за свое заточение?» В этот момент я пожалела, что вообще раскрыла рот. Глаза Алреи наполнились красным светом, он мгновенно оказался на ногах и сделал замах хлыстом, но почти сразу одумался, поняв, что так он ничего не докажет. «Я не безумный убийца, засаженный в этот артефакт. Недушевно больной, изолированный от здоровых людей, устало прошептал он. Тот факт, что я здесь оказался — следствие моей глупости и доверчивости. Мне некому и не за что мстить, если ты права, и прошло так много циклов. Мои тюремщики давно умерли, их сменил не один десяток поколений. Я прошу тебя, он оказался около меня, глядя в глаза с неприкрытой мольбой. Поверь мне, я не хочу мести, я не хочу смертей, я просто хочу обрести покой. И я поверила, потому что Алрей каким-то образом раскрыл мне часть своей души. Хоть я и выпила часть его сил, но мне все же не удалось забраться в его воспоминания. И хорошо, что не удалось. Даже при мимолетном контакте с его душой на меня обрушилась жуткая страшная усталость. Не хотелось ничего. Хотелось остановиться, упасть без сил, закрыть глаза, спать и никогда, никогда не просыпаться. — Ну что, теперь ты мне веришь? — спросил Алл-Рей. Да, — ответила я, отбросив всякие сомнения. Даже если этот дух где-то и лукавит, никто не заслуживает такой бесконечной пытки. Ты меня убедил, мы договорились. В таком случае тебе пора очнуться. И с этими словами я поняла, что окружающее меня пространство начинает размываться и терять очертания. И помни, ты всегда сможешь связаться со мной и спросить совета, если тебе что-то понадобится. А пока прощай. Странно, но я не чувствовала ни слабости, ни боли, когда очнулась, как будто просто уснула, а потом проснулась. Встав, я посмотрела на надетую перчатку. Кулон, прилегающий к запястью, при взгляде на него легонько завибрировал, показывая полную готовность выполнять приказы. Внезапно меня посетила мысль, что в это место я вообще-то пришла не одна. Обернувшись, я увидела потерявшего сознание Дэмиэна. Кажется, при падении он опрокинул тумбу, с которой слетел пузырек с каким-то зельем, и разбился. И левая рука демиана лежала как раз в лужице этого зелья. Я подскочила, чтобы оттащить его и привести в чувство, но Кулон, словно прочитав мои мысли, мгновенно вышел из перчатки, бережно обвил безвольное тело и унес в сторону. Мысленно поблагодарив Алрея, я принялась приводить его в чувство. Однако у меня ничего не получалось, как будто мой спутник был в глубоком обмороке. — Эм, — обратилась я к Кулону, — а ты можешь поделиться с ним энергией? Вновь выйдя из перчатки, кулон оббил Таисиана за шею, кристаллом прижался к его горлу и мягко замерцал. Не прошло и десяти секунд, как демиан закашлялся и открыл глаза.